Глава четвёртая. Соня. Я быстро сверилась с расписанием и потопала на третий этаж на первую лекцию по уголовному праву. Полина говорила, что преподаватель — мужчина крайне преклонного возраста, многого не требует и вообще примилый душка. Зайдя в большую аудиторию, где уже собирался весь наш поток, я походу здоровалась с однокурсниками, одновременно взглядом разыскивая Марину. Она ожидаемо сидела в первых рядах и уже что-то читала. Пшеничные волосы подруги были собраны в обычный пучок на макушке, а модные очки так и норовили сползти с носа. Я пробралась к подруге и снова села рядом. «Привет!» — широко улыбнулась я. «Ну что?» — поправляя очки, поинтересовалась Марина. «Была там машина?» «Была», — сурово кивнула я. «Вот гад!» — патетично взмахнула рукой подруга. «Нужно с этим что-то делать». Я предложила Поле познакомить ее кое с кем, но она отказалась. Пожаловалась я, доставая из рюкзака совершенно новую тетрадь и откинулась на спинку сиденья. Интересно. «Инокентий Брониславович Брэм, и правда такой душка, как нам говорила Поля», задумчиво произнесла Марина, закусывая кончик карандаша. «Одно могу сказать точно. Имя у него Зубодробительное», — хмыкнула я. «Зато сразу становится понятно, в каком состоянии на лекцию пришел студент», — поддержал меня Герман, сидящий рядом. «Выговорил, значит, в адеквате». «А вообще парни с четвертого курса говорят, что Брэм — мировой мужик!» «Прекрасно!» — улыбнулась я, и зануд среди преподавателей хватало. Алина Марковна, преподававшая у нас историю государства и права, говорила так нудно и монотонно, что через 15 минут лекции половина потока зевали в кулак. Самые отчаянные или уставшие мирно спали на задних партах, а Алина Марковна все продолжала бубнить себе под нос. Прозвенел звонок, оповещающий, что лекция началась, и в тот же миг в аудиторию чеканя шаг вошёл серьёзный, даже грозный мужчина. Девочки сразу оживились, ибо красив он был до безобразия. Высокий, широкоплечий брюнет с голубыми глазами, пристально смотрящими на нас. Фигура такая, что даже рубашка не мешала увидеть, что спортом он занимался, и довольно активно. Он был одет в классические брюки цвета серый металлик, белую рубашку, рукава которой закатал до локтя, и галстук приятных серо-синих цветов. Мы все переглянулись, а кто-то смелый с задней парты уточнил. «Брэм? Иннокентий Брониславович? Логинов?» Руслан Евгеньевич. Строго поправил его мужчина. И я новый преподаватель уголовного права. Предупреждаю один раз. Прогульщиков и тех, кто не желает учиться, я не терплю. Три пропуска без уважительной причины, и на мои лекции можете не приходить. Естественно, о том, чтобы сдать у меня экзамен, можете даже не мечтать. Всем ясно? А где Брэм? Опять брякнули откуда-то с галерки. На пенсии. соизволил ответить Логинов Руслан Евгеньевич. Весь поток нестройно кивнул, а мы с Маринкой обалдело переглянулись, приняв новую плюшку от судьбы. Мифический Накентий Брониславович практически стал любимчиком всего первого курса, даже ни разу не явившись на лекции. Руслан Евгеньевич снова обвел всех строгим взглядом и отчеканил. «Открываем тетради и пишем». И мы писали. Всю лекцию, не поднимая головы, Руслан Евгеньевич оказался тем еще скрытым садистом и грузил своих студентов, как еще никто до него. В сравнении с ним нудно нудноговорящая Алина Марковна казалась просто верхом человеколюбия и профессионализма. И когда прозвенел звонок, все облегченно выдохнули, поднялись и стали судорожно собирать вещи, дабы побыстрее ретироваться подальше от Руслана Евгеньевича. «Звонок для меня!» — грозно раздалось над головами. Все сели так же дружно, как пару мгновений до этого поднялись и круглыми глазами уставились на преподавателя. «Домашнее задание на доске». Указал он рукой на интерактивную доску. На ней списком в десять пунктов было написано то, что мы должны были изучить сами. «На следующем занятии проверю». предупредил Руслан Евгеньевич, окончательно поселившись в печенках большей части студентов. Я достала мобильный, быстро сфотографировала экран, проверила, все ли четко видно на фото, и дрожащими от напряжения и долгой писанины руками спрятала тетрадь и ручку снова в рюкзак. — Ну и монстр! — протянул Герман и посмотрел на меня. — Что-то я опасян ему экзамены сдавать. — Опасян! это я опасян это я поправил его другой наш сокурсник насколько я знала из параллельной группы он повернулся ко мне и лучезарно улыбнулся карен опасян я пожала протянутую руку соня ласточкина а это марина крылова представила я свою соседку «М -м, как приятно мурлыкнул карен И, ни чуточки не стесняясь, подхватил нас обеих под локти и повел к выходу из аудитории. «Вы в общаге живете? Уточнил он, очень профессионально обходя столпотворение. «Да, в 205-й комнате», — подтвердила я. «А я в 330-й с Германом. Третьего нам пока не подселили. Заходите в гости, девчонки. У нас всегда есть конфеты и чувство юмора». «Зайдём». Пообещала я. Карен мне нравился теплой улыбкой и лёгкостью, а с Герой мы уже успели подружиться в первый же день занятий. Мы вышли в коридор и выдохнули с неприязнью, глядя в гордо удаляющуюся спину Руслана Евгеньевича. «Что у нас следующее?» — повернулась я к Марине. «Финансовое право», — без запинки ответила подруга. «А у нас история», — лучезарно улыбнулся Карен. Еще увидимся!» — подмигнул мне и вместе с Германом утопал в другую сторону. Я подхватила Марину под локоток и уже собиралась идти к нужной аудитории, как меня остановили две незнакомые блондинки. «Ты, Соня?» — вежливо спросила у меня одна из них. «Я?» — кивком подтвердила я. «И рассказала, что ты ее с Демидом познакомишь сегодня». На выдохе проговорила девица. «Допустим», — нахмурилась я. «Я Карина», — представилась она. «А с лучшим другом Демида, Артуром, ты не могла бы меня познакомить?» Я не успела даже вздохнуть, как в моей ладони оказалась купюра. «Кто такой Артур, я понятия не имела. Но раз он лучший друг Демида, значит, наверное, тоже будет вечером в Лилии». Я легкомысленно махнула рукой. «Сегодня, в половине седьмого, кафе «Лилия». «С меня только знакомство, остальное сами», — предупредила и Карину во избежание. «Договорились. А Влад там будет?» Краснее уточнила Карина, а ее спутница тоже вложила мне купюру в ладонь. Еще и Влад!» — мысленно закатила я глаза, но любопытство переселило. «Что там за парни такие, что девчонки готовы платить за знакомство с ними?» «Ты тоже в Лилию приходи», — радостно разрешила я спутница Карины. «Я Ева», — представилась девушка. «И больше никому не рассказывайте о нашей договоренности. по очереди указала я на девчонок указательным пальцем. «Не скажем», — пообещали они. «Нам пора на пару». Махнула я рукой и развернулась к Марине, которая уперла руки в боки и с неудовольствием на меня посматривала. «Парни знают, что ты свидание продаешь?» «Нет, и, надеюсь, не узнают», — с надеждой протянула я. «Соня, так нельзя!» «Можно, если очень хочется, а мне ну очень надо найти девушку Демиду, иначе он меня замучает своими педагогическими замашками». «Проходили уже, и деньги нам не лишние». «Кто такой Димит?» — заинтересовалась Марина, но договорить нам снова не дали. Меня поймала Ира. «Сонь, а что Димит любит?» — отводя глаза, полюбопытствовала она. «Конфеты», — без запинки ответила я, вспоминая аж три конфискованных килограмма. Такие длинные, как мини-шоколадки с орешками в синей обертке. «Спасибо», — приложила руки к груди Ира. «Это бесплатно», — от широты души решила я и обратилась уже к Марине. «Пошли скорее, а то опоздаем».